СИБИРСКАЯ КОНКИСТА Землепроходцы покоряют Сибирь. К началу XVII века русские уже освоили Обь и успели проведать пушного зверя в окрестностях города Мангазеи, тогда главного опорного пункта Сибири. Охотников тянуло на восток к нетронутым местам и подальше от государевых сборщиков есака. От Обских хантов и селькупов русские узнали о реке Енисей, Ионесси. Поисковые экспедиции открыли четыре волока из бассейна Аби в бассейн Енисея, и за 25 лет землепроходцы обследовали гигантскую реку со всеми притоками до ее впадения в Ледовитый океан. В Верховье шли на стругах и дощаниках, поднимаясь против течения на шестах или вечевой. Костью плыли на морских кочах под парусами. Рейды растягивались на годы. Победа над инородцами, богатый Ясак и слухи о новых землях, полных сокровищ, давали силы преодолевать голод и холод, бороться с ледяными заторами, стремнинами и гнусом. Государственный контроль над территорией русские закрепляли строительством крепостей. Енисейский Острог стал важным форпостом в Средней Сибири и базой для продвижения на Лену и на Байкал. В 1620 году некий Пянда. Гулящий человек Енисейского острога прознал от местных жителей, что к Нижней Тунгуске, притоку Енисея, подходит другая большая река Лена, Елюне. На свои деньги Пианда набрал в атагу в 40 человек, построил струги и отправился на поиски фарта в огромные и непочатые охотничьи угодья неизвестной реки. Однако слухи на карте не нарисуешь, и маршрут по ним не проложить. В пути отчаянному отряду Пянда пришлось преодолевать завалы и пороги, отражать огневым боем набеги эвенков, пережидать зимы. Только на третий год экспедиция Пянда перетащила свои струги на Лену и потом прошла по ней 4000 километров. В 1632 году енисейский сотник Петр Бикетов с 30 казаками поставил на Лене Якутский острог. Тридцать казаков объявили Якутию российской, а Якутия по площади вдвое превосходит всю Западную Европу. Из якутского острога русским удобно было совершать броски на север, к Студенному морю, и на страшную Колыму, и на юг, Камуру и Даурии. Якутский острог на реке Лени был заложен сотником Петром Бекетовым в 1632 году. По преданию, якуты согласились продать русским столько земли, сколько можно накрыть бычьей шкурой. А русские нарезали из шкуры ремни и очертили ими огромный участок. Мощный якутский острог стал базой для освоения Забайкалья, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Все огромное пространство от Амура до Колымы считалось вотчиной якутского воеводства. Строительство крепостей укрепляло русское государство. но не решала проблем сибирской анархии. Размер Есака не был определен. Казаки драли его с местных по принципу «душа – мера», а меры не было. В суровый край приходили за богатством и прибылью, поэтому не останавливались ни перед чем. Воеводы хозяйничали без контроля, насаживая не цивилизацию, а собственный грабительский порядок. Никто не межевал земли между острогами, И порой казаки разных воевод схватывались за ясак друг с другом или брали его с аборигенов в двойном размере. Как говорится, семь шкур сдирали. А еще отнимали запасы мяса и рыбы, обрекая целое поселение на голодную зиму. И протестовали как могли, иногда даже осаждали русских. В осаду большого тысячного войска якутов однажды угодил и якутский острог. Казаков спасло лишь то, что оленеводы Полярного круга не привыкли к военным действиям и очень скоро сами ушли от стен крепости. Землепроходцы – родоначальники сибирских городов. Каждый старинный город желает иметь своим основателем какого-нибудь героя сибирской конкисты. В Чите таким основателем считается сотник Петр Бикетов, который в 1653 году устроил в этих местах небольшое зимовье. И пусть Чита пошла не от тех избушек Бикетова, Фигура землепроходца все равно подключает город к истории. Зимой 1641 года 15 русских казаков под началом Михаила Стадухина, забыв про инстинкт самосохранения, отправились из якутского острога в самую холодную точку планеты, на Оймекон. Два месяца люди и кони сражались с ледяными ветрами Сунтархаята. Ломались на курумниках, скользили на ледниках и только во сне видели горячее пламя костра, которое в этих голых камнях казался волшебнее, чем лампа Аладдина. Двужильные мужики Стадухина сумели выжить в этом трудном походе. Они собрали есаксы, венков и якутов и открыли новые земли. На третий год они построили небольшой коч, по краю Ледовитого океана добрались до Колымы и поставили там первое русское зимовье для сбора дани, Для прииску и приводу новых землиц воеводы Якутска рассылали отряды во все стороны света. От бурят русские узнали, что на юге есть огромное, как море, озеро Байкал – Лама. Вода в нем стоячая и пресная, а рыба всякая и зверь морской. И богаты те места серебряными рудами. 75 суровых казаков атамана Курбата Иванова в июле 1643 года выбрались на желто-синий-зеленый берег Байкала и сняли шапки. Густое горное небо, рассыпчатый песок. Корявые кедрачи похожи на камлающих шаманов, стоят на двухметровых ходулях корней, из-под которых за 300 лет уже выдуло почву. Казаки прошли вдоль Байкала 600 километров. Курбат Иванов составил первый чертеж озера, но не сумел вернуться домой. На этой райской земле он погиб в сражении с бурятами. Идеологию Сибири создали поморы, вольные крестьяне русского севера. Не порабощенные крепостным правом, они осваивали побережье Ледовитого океана за проливом Югорский шар и таежные просторы за каменным поясом. Поморы и русские северяне Утвердили главную моральную ценность Сибиряка предприимчивость. Поэтому история Сибири откликается в Устюге, Мезене, Тотьме, Вологде и Холмогорах. На восток русских гнали смутные сведения о теплом море. Первым его увидел казак Иван Москвитин в 1639 году. Весь путь от Лены до северо-западного берега Тихого океана отряд Москвитина прошел за два месяца технично, и со спринтерской скоростью. В пути по таежным рекам казаки дважды меняли плавсредства на более подходящие. дощаники перестроили в струге, с них пересели на Большую Байдарку. За два года отряд Москвитина исследовал почти все побережье Охотского моря и открыл устье Амура. Вскоре после экспедиции Москвитина по Амуру с боями прокатился отряд письменного головы Василия Пояркова, пришедшей с Лены. Вслед за ним к амурским волнам явился стрелецкий отряд Петра Бикетова. Бикетов пришел уже с Байкала, и его маршрут станет частью великого пути из России в Китай. А потом на Амуре хозяйничал промышленный человек Ерофей Хабаров. Привольный Амур превратился в реку великой русской мечты. Русские продвигались по Сибири, будто в темноте на ощупь, по наитию. Не всегда им удавалось понять, где они очутились. и служилый человек Семён Дежнев так и не узнал, что совершил великое открытие. В сороковые годы XVII века дальние остроги и зимовья захлестнула моржовая лихорадка и слухи о пушной реке Анадырь. В 1648 году шесть кочей вышли из устья Колымы на простор Студенного моря и поплыли на восток вдоль немирных берегов Чукотки, надеясь попасть на устье Анадыря. А скалистый берег вдруг повернул с востока на полудень, и промысловики увидели бурный пролив. Через 80 лет этот пролив назовут Беринговым. Сами того не ведая, русские мореходы нашли предел Евразии. В проливе бушевал шторм. Он подхватил кочи и повлек неведомо куда. Ураганным ветром суденышки разнесло без вести. Кочь Семена Дежнева прибила кустью Анадыря, как Дежнев и мечтал, А коч Федота Попова стихия забросила еще дальше, на Камчатку. поповцы товарищи стали первыми русскими, которые увидели дымы над вулканами. Через 50 лет Владимир Атласов завершит открытие Камчатки и присоединит ее к России. Грандиозная сибирская конкиста заняла около столетия. В бунташном 17 веке в погоне за вполне конкретными благами бытия Грубые и дерзкие землепроходцы сформировали географическое сознание русской нации.